Привычка номер пять. Практикуем принятие своего партнера. Давайте вспомним те волшебные дни, когда вы с партнером только-только влюбились друг в друга и считали его или ее идеальными во всем. В этом человеке было все, о чем вы мечтали, не замечали его или ее недостатков, а если и замечали, то закрывали на них глаза или считали незначительными. Однако со временем были поражены, узнав, что ваш партнер не идеален. И гадали, когда он успел измениться, что с ней произошло? Но правда в том, что партнер все тот же, это вы изменились. Когда туман влюбленности исчез, вы столкнулись с холодной жестокой реальностью. Ваш идеальный возлюбленный все-таки человек. Еще больше шокирует то, что партнер также разочаровался в вас. Он или она больше не считают, что вы безупречны. Ваши недостатки и слабости вышли наружу. То, что раньше считали очаровательным и интересным в близком человеке, теперь раздражает или вызывает скуку. Маленькие причуды казались такими милыми и оригинальными, а теперь внезапно сводят с ума. Однако это именно ваше восприятие партнера изменилось со временем. А у него или неё эти странности были всегда. Но в начале отношений вы смотрели на них сквозь пальцы. Почему бы не делать так и сейчас? Именно на этом этапе отношений возлюбленные начинают ругаться и пытаться изменить друг друга. Возводя стену неприязни и разочарования. Мы так и норовим запихнуть партнера в тот идеальный образ, который был у нас в голове, не подозревая, что он все это время был иллюзией. Неприятно осознавать, что наш безупречный спутник жизни на самом деле несовершенен. Как только мы это поймем, у нас есть два варианта. Мы можем сделать друг друга несчастными, критикуя, обвиняя и заставляя измениться или можем воспользоваться этим осознанием как катализатором для улучшения отношений. С ранних лет мы ищем одобрение и признание сначала у родителей, затем у сверстников, а потом у возлюбленных. Необходимо осознать, что супруг или супруга, или партнер, не просто продолжение нас и нашего эго, а уникальная и достойная личность, которая заслуживает принятия. Тогда мы сможем получить удовольствие от более глубокого и крепкого союза. Когда мы полностью принимаем этого прекрасного неидеального человека, а он принимает нас, отношения становятся проще и приятнее. Мы не чувствуем угрозы из-за разницы во мнении или интересах. Наше эго не страдает, когда партнер не ведет себя так, как вели бы себя мы. На самом деле мы уважаем и ценим уникальные различия друг в друге. Мы любим человека за то, кем он является, а не за то, каким мы хотим его видеть. Оба партнера должны практиковать принятие, для того, чтобы иметь душевные счастливые отношения. Если близкий или любой другой человек когда-либо заставлял нас чувствовать себя неудовлетворенными или пристыженными, Мы знаем, как болезненно ощущается отвержение. Никому не хочется быть непринятым таким, каков он есть, или подвергаться насильственным изменениям. Признавать партнера не означает, что нельзя надеяться на позитивные перемены в отношениях. Можно даже вежливо об этом попросить. Но, несмотря на то, последуют ли изменения или нет, Мы должны уважать спутника жизни как личность со свободной волей. Существуют такие области, в которых партнеры могут проявлять гибкость, и другие, в которых нет, но оба заслуживают любви и принятия вне зависимости от этого. Как сформировать эту привычку? Научиться принимать партнера – это важнейший способ выразить свою любовь и уважение, Так мы подчеркиваем его или ее индивидуальность, а не требуем, чтобы близкий человек был нашим клоном. Чтобы практиковать принятие, требуются усилия и самоконтроль. Но, овладев навыком, мы увидим, как позитивно он влияет на нашу вторую половину и наши отношения. Для формирования этой привычки нужно выработать новый образ мышления, при котором мы осознанно переводим фокус с домыслов, разочарования и раздражения на любовь и восхищение партнером. Мы предлагаем несколько стратегий для закрепления такого настроя. Перечислите положительные качества партнера. Возьмите дневник или блокнот и запишите все позитивные черты, которые вы цените и любите друг в друге. Перечислите все, что только вспомните. Стараясь выражаться как можно конкретнее. Вот несколько идей. Любовь и доброта. Романтичность. Положительность. Чувство юмора. Ум и креативность. Интересы и навыки. Хороший родитель. Приятный внешний вид и чувство стиля. Эмпатия и сочувствие. Терпение. Трудолюбие. Общие ценности. Карьерные успехи сексуальная привлекательность, искренность и открытость, надежность, верность друзьям, любовь к родственникам, способность прощать, интерес к вам и вашим увлечениям, положительный настрой и жажда жизни, способность идти на компромисс, приятный смех или улыбка, самодисциплина и упорство, Затем в течение нескольких минут подумайте над перечисленными качествами, о том, как сильно вы их цените и как эти черты улучшают вашу жизнь и отношения. Просмотрите список вместе с партнером. Составив свои списки, выберите время, когда вас никто не будет прерывать или отвлекать, и прочитайте их друг другу. Если вы сможете придумать конкретные примеры, поделитесь ими с партнером. Попросите любимого человека рассказать о том, что он или она чувствует, услышав перечисленное в списке. Обратите внимание на то, как похвала и фокус на положительных качествах влияют на настроение партнера, так же как и на ваше. Храните список в доступном месте, чтобы можно было быстро его перечитать, если почувствуете раздражение или разочарование в близком человеке. Избавьтесь от привычки мыслить негативно. Если вы привыкли плохо думать о партнере, критиковать, разочаровываться, раздражаться или осуждать, необходимо поработать над изменением своего мышления и избавиться от слов и поведения, которые оно провоцирует. Метод резинки из главы о привычке номер два поможет справиться с негативными установками. Наденьте резинку на запястье она будет служить напоминанием того, что надо контролировать свои мысли о супруге или партнере. Если вы поймаете себя на том, что в уме ворчите на него или на нее, перенесите резинку на другую руку или легонько щелкните ею. Потом возьмите список качеств, которые вам нравятся в партнере, и сосредоточьтесь на них, вместо того, чтобы думать о плохом. Со временем вам не понадобятся ни резинка, ни записи. Вы будете автоматически подмечать, когда предаетесь негативным мыслям о партнере и сможете быстро напомнить себе обо всех его или ее хороших качествах. Откажитесь от черно-белого восприятия. Одна из основных причин конфликта в отношениях – вера одного партнера в то, что он или она знает, как должно быть правильно а второй делает все неправильно. Зачастую мы считаем, что наше решение априори верное или что мы лучше понимаем, что нужно второй половинке. Черно-белое мышление демонстрирует нехватку уважения к близкому и нежелание принимать его или ее как уникальную личность и способного человека. Формирование привычки принятия подразумевает готовность отказаться от контроля или необходимости быть правым. Нам придется прикусывать язык всякий раз, когда мы захотим предложить лучшее решение, и вместо этого слушать точку зрения партнера, допуская, что она может оказаться верной. В случае, когда мы видим только нашу правоту и ошибки близкого, он или она должны нам мягко на это указать. Если мы готовы принимать сказанное без неприязни, и действительно хотим измениться, стоит попросить любимого человека говорить нам, когда мы применяем черно-белое мышление. Так мы будем лучше подмечать эти моменты. Нам необходимо понимать, что мы можем быть неправы или правы не на 100%, и прислушиваться к опыту и точке зрения партнера. Поставьте себя на место другого. Отличный способ поработать над привычкой принятия – представить себя на месте своей второй половины. Что бы мы почувствовали, если бы родной человек был критикующим, раздражительным и постоянно разочаровывался в нас? Подумайте о стрессе, неудовлетворенности, стыде и чувстве вины, которые мы бы ощущали, зная, что партнер не признает нас таким, какие мы есть. Конечно мы хотим, чтобы наш близкий проявлял любовь и принимал нас, не навязывая свою волю и не пытаясь нас изменить. Так что и нам стоит предложить такое же одобрение партнеру, хоть и понадобится какое-то время на то, чтобы подстроиться под новый образ мыслей. Зачастую мы пытаемся изменить наших возлюбленных, потому что чувствуем неуверенность внутри нас самих. Будьте добрее к себе, Принимайте собственные недостатки, и тогда вы сможете победить желание контролировать партнера.